Что же касается нас, мы были дети своего века. Не от нас зависело родиться и прожить жизнь в этой самой Испании жалкой и величественной. Так уж карта легла. Такой нам жеребий выпал. И, хочешь не хочешь, к этой-то вот невезучей моей отчизне, даже не знаю, как и назвать ее теперь, прикипел я всей шкурой. Ее видят мои усталые глаза. Лелеет память». И глазами памяти ясно, будто вчера дело было, вижу я на нижней ступени паперти Сан-Филиппе дона Франциско-де-Киведо. Как всегда в черном с головы до допят, если не считать белого накрахмаленного воротника до алого креста Сантьяго, вышитого на груди слева. Хотя вечер был теплым, поэт, чтобы скрыть выгнутые дугой ноги, набросил на плечи длинный темный плащ оттопыренной сзади ножными шпаги, эфес который небрежно придерживал. Сняв шляпу, он вел беседу с кем-то из знакомых, когда борзая некой дамы подошла к нему и обнюхала затянутую в перчатку правую руку. Дама, весьма, надо сказать, хорошенькая, стояла чуть поодаль, у подножки своей кареты и вела оживленный разговор с двумя своими спутниками. Дон Франциско погладил собаку, одновременно послав быстрый и приветливый взгляд ее владелицы. Борзая потрусила к ней, словно ей поручили снести поклон, и хозяйка поблагодарила беглой улыбкой и взмахом веера, на что Дон Франциско, в свою очередь, ответствовал учтивым кивком, после чего закрутил двумя пальцами кончики торчащих усов. Славный поэт и завзятый дуэлянт, Кеведа в ту пору, когда я, благодаря чувству дружества, которое питал к нему капитан узнал его, был в расцвете сил и пользовался большим успехом у дам, чему нисколько не мешала его кривоногость. Непреклонный стоек, язвительный храбрец, добрый человек с отвратительным характером, верный друг и опасный враг, он одинаково хорошо владел пером и шпагой наповал, разя соперников отточенной остротой или точным выпадом, поспевал и волочиться за дамами, оказывая им знаки внимания и услаждая их слух звучными сонетами, и проводить время в беседах с учеными и философами, ценившими его острый ум. Даже сам великий Дон Мигель, гений, равного которому не создавала земля, чтобы там не кудахтали британские еретики про своего Шекспира. Даже бессмертный наш Сервантес, ныне сидящий Одесную Господа. Создатель Дон кихота всего за семь лет до описываемых мною событий почил в вечной славе, приказав нам всем долго жить и отдав душу тому, от кого ее получил когда-то. Так вот, говорю, даже он упомянул Дона Франциску как превосходного поэта, И безупречного кабальера В этих своих знаменитых стихах. Язвительной сатиры свищет бич, Глупцов и олухов с парнаса изгоняя. Но можно ль вздуть, Или отхлестать, или высечь, Или выпороть всех тех, кто порит дичь? Ведь их десятки тысяч. Но я отвлекся. Значит, в тот день, после полудня, Когда весь Мадрид фланировал по калье майор, Сеньор Киведо, не очень любивший корриду, находился на ступенях Сан-Филиппе и, едва завидев капитана Алатриста в обществе преподобного Переса, Фадрике Кривого и моем, поспешно, хоть и с неизменной своей учтивостью, распрощался со своими собеседниками. О, как бесконечно далек я был от мысли о том, что встреча эта не только осложнит нашу с капитаном жизнь до степени неимоверной, но и будет являть угрозу самому бытию, моему в особенности, и о том, как изощряется судьба в плетении причудливых арабесок из людей, их деяний и опасностей их подстерегающих. О, если бы в тот день, при виде приближающегося к нам Дона Франсиско, Кто-нибудь сказал нам, что таинственная смерть женщины, задушенной утром, будет иметь к нам самые непосредственные отношения, то улыбка, с которой Диего Алатрис приветствовал поэта, надо полагать, замерла бы у него на губах. Однако никому не дано знать, какой жеребий ему выпадет и превыше сил человеческих предотвратить или изменить его.